Глава десятая. Бронированный рыцарь. О, я-то думал, кто пробивается через толпу монстров. А это человеческие детишки. Надо же. Чернокнижник верхом на бронированной лошади тоже был закован в броню. И походил на человеческого генерала. В руках у него были длинное копье и щит. Он казался величественным и сильным. Было ясно, что он серьезный противник. И то, как он говорил... Чернокнежники смотрели на людей в неистовстве, но его взгляд был спокойным и без намека на презрение. Для чернокнежника образ добродетельного рыцаря был редкостью. От него исходило что-то аристократичное. «Буду краток, нам нужна твоя жизнь!» Если честно, хотелось с ним поговорить и представиться. На учтивость чернокнежника стоило ответить учтивостью. Однако у нас сейчас попросту не было на это времени». Потом мы оттолкнулись от земли и направились прямо к Чернокнижнику. Однако бам! Мой меч был отбит его длинным копьем, и Морриса нападавшего с другой стороны тоже отбросила. Он разделался с нами одним движением копья, пугающее умение. В противнике не было никакой напыщенности. Да уж, может и паршивые, но вы воины, могли бы представиться. Или вам есть куда торопиться? Спокойно сказал Чернокнижник, отбросив нас. Нам было некогда, и всё из-за монстров вокруг и огромного бегемота. Хотя этот гигант был занят уничтожением барьера Великого Древа и не обращал на нас внимания. Атаковать он нас не собирался. Видать, думал, что рыцарь и сам с нами справится. Спасибо ему за это. Куда проще сражаться, когда тебя недооценивают. Так у врага куда больше слабостей. Раз так, то может и стоит поговорить с рыцарем. Я решил попробовать». Конечно же, при этом я не расслаблялся и готовился в любой момент уклониться от атаки. Я Джон Сириас, из армии противодействия демонам. Армия противодействия демонам? О, люди снова создали что-то странное. Что ж, Джон, зачем ты сюда прибыл? Прямо в гущу монстров? Ты же не думаешь, что сможешь выбраться отсюда живым? С явным интересом спросил бронированный рыцарь. И как ему ответить? Соврать ему о цели или же... Всё же рыцарь нас недооценивал. Если сказать честно, это может увеличить наши шансы. К тому же от противника исходил дух рыцарства. Если правильно использовать это... Пришли за магическим инструментом, который у тебя. Если мы заберём его, то победим, я не сказал. Но рыцарь так понял. Он удивлённо ответил. «Вы знаете?» «Понятно». «Значит, предмет джуры вы разрушили?» «Понятно». Похоже, Джура — это имя побежденного нами чернокнижника. Однако его поражение не встревожило рыцаря. Его не беспокоило то, что его товарища убили, ему, возможно, были опасны. Я до сих пор не очень понимал, что из себя представляют товарищеские отношения чернокнижников. «Тебя не волнует, что твоего товарища убили?» Полюбопытствовал я, но рыцарь усмехнулся. «Джура мой товарищ? Вот же глупости! Я бы никогда не признал такого мерзкого типа!» «Хотя мы одного племени. Может, и стоит продемонстрировать немного злости». С этими словами он взмахнул копьём, направив его на нас. Злости не ощущалось, зато появился боевой дух, которого ранее не было. Он стал серьёзен. «Джон, похоже, ты сделал лишь хуже», — сказал Моррис и, похоже, был прав. «Нехорошо это. Я думал, может, получится ещё поговорить, но, кажется, не выйдет». «Было поздно». «Сейчас! Вперёд!» Сказал я Морису и оттолкнулся от земли. «Меня зовут Азурлога. Я копейщик чернокнижников и защитник нашего повелителя. Люди, если вам не нужны ваши жизни, подходите!» Стоило бронированному рыцарю это сказать, я взмахнул мечом. «Силен». Так я подумал, когда бой начался. Когда рыцарь отбил нашу первую атаку, было ясно, что он силен. Но я думал, что это потому, что тогда мы его ещё испытывали. Но теперь мы били беспощадно, а он отбивался от нас копьём. К тому же его ещё и Трис атаковала магией. Похоже, его броня обладала мощным магическим сопротивлением. С расстояния все атаки были практически бесполезны. А стоило Трикс подойти, как он отбивался копьём. Подходить близко мы не хотели, но я и Морис атаковали, привлекая его внимание. Но когда Трис попробовала приблизиться, он сразу отреагировал. Может, он специально выдавал себя за чернокнижника? Не могу сказать, правда ли это, но дела у нас скверные. Однако, пусть это займет время, проигрывать мы не собирались. Сейчас нельзя было сдерживаться, и потому... «Фалина!» — взмахнув мечом, крикнул я, и из моей груди высунулось лицо. «Да-да, что?» «До второго предела!» «Слишком внезапно, но я поняла». И в следующий момент мое тело переполнило сила, как и оружие. «Мой меч, который лишь натыкался на копье...» «Что?» — раздался удивленный голос рыцаря. «Мой меч не был остановлен копьем, а срезал его. Сила абсолютного рассечения, эту силу давала мне Фалена в обмен на душу. И сейчас я продемонстрировал ее эффект. И взамен на меня накатила усталость. Я готов был потерять сознание в любой момент. Я понимал, как опасно было использовать силу Фалена в окружении монстров». Но должно быть, по воле рыцаря, монстры вокруг нас не атаковали, а лишь наблюдали за нашим боем. Но всё же, если я потеряю сознание, то очнуться не успею, как меня сожрут. Потому не стоило так поступать. И всё же, пока его не победить, ничего не закончится. Потому надо было рискнуть. К тому же это не было безрассудством. Даже если я проиграю, здесь ещё оставались три Мирея и, конечно же, Морис. сильнейшие герой, который приходит людям на помощь. «Морис, полагаюсь на тебя», — сказал я Морису, едва держась на ногах, и парень улыбнулся мне. «Понял», — ответил он и на невероятной скорости направился к рыцарю. Будь копьё целым, он бы смог отреагировать. Но я его сломал, и теперь рыцарь был неровней Морису. Парень обрушил меч, и непоспевший рыцарь вместе с бронированным конём был рассечён. Но опасность пока не миновала. «Вообще нет. Господин Джон нашёл. Я копался в сумке рыцаря, которая была пристёгнута к лошади. А вокруг меня стояли Трис, Мирея и Морис. Сейчас они сражались с монстрами. Трис использовала магию по площади, а Морис точечно атаковал сильных монстров. Их рана тут же лечила Мирея, и так по кругу. Ситуация была критической, а я тем временем искал магическое устройство рыцаря. Его не было у него в руках во время сражения. Значит, оно было где-то ещё». Но на лошади была кожаная сумка, и логично было предположить, что оно внутри. Сумка была большой и заполненной вещами, потому на её обыск требовалось время. И всё же я нашёл красную сферу, я уже видел похожую. «Нашёл!» Доставь из сумки, я её отключил. Как и с фиолетовой сферы, я заполнил её маной. А теперь магия духов должна восстановиться. И раз так... «Джон, я больше не могу!» Тяжело прокричала Трис. Чёрт, ещё немного и магия духов бы вернулась. Так я подумал, и тут... Сверк! Всё вокруг залило белым светом. Раздался пронзительный звук, а потом мы услышали рёв монстров. Это... Свет погас, и мы осмотрелись. Всё вокруг переменилось. Монстры падали в невероятных количествах. В воздухе загорались разноцветные сферы. Свет, напоминающий магию, поражал монстров одного с другим. Духи... Прозвучал озадаченный голос Морриса. И Трис ответила. «Верно. Похоже, успели». Обессилевшая девушка упала на землю. Она и правда была на пределе. Ей было сложно даже стоять. Но к ней серьезным видом подошла Мирея. «Госпожа Трис, сражение еще не окончено». Она использовала на эльфийке магию исцеления и восстановила ее силы. На лице Трис появилось выражение «надо еще сражаться» и осмотрелась. Увидев сражающихся эльфов, она хлопнула себя по щекам, заставив собраться. Эльфы с помощью магии духов должны справиться с монстрами. Но огромное существо у Великого Древа продолжало атаковать барьер. Бегемот. Оставался еще этот великан. Вот только как его остановить? Вряд ли получится его заколоть нашими мечами. Но сейчас было не до жалоб. «Ладно, идем», — сказал я, и мы направились к Бегемоту. «Подождите!» на нас остановили. Мы обернулись и увидели повелителя духов Арка. Открывая для нас путь, он смог продвинуться так далеко. Магия духов вернулась, и вокруг мужчины летали огни. Духи. Остальные использовали по одному духу, но не Арк. Арк, мы остановили устройство. Осталось убить бегемота, и тогда... Я объяснял, что надо делать, и Арк кивнул. Понимаю, но вам будет не просто с ним. Возможно, вы сможете его ранить и в итоге победить, но барьер он уничтожит куда как раньше. «Надо остановить его, пока это не случилось. Я уже так далеко продвинулся», — уверенно заговорил Морис. Морис мог это сделать. С его силой это было реально. Но Арк покачал головой, не принимая его предложения. «Это слишком опасно. Лучше положитесь на меня». Арк пошел к бегемоту, а мы последовали за ним. «Я покажу вам, что представляет из себя магия духов». «Вперед! Саламандр! Гном! Унтида! Сильф!» Стоило Аркуэда сказать, как в воздухе появилось четыре огромных светящихся сферы. Трис на них широко открытыми глазами. «Четыре первородных духа? Быть не может. Они ведь не подчиняются людям». «Что за первородные духи?» — спросил Морис, и девушка объяснила. «Четыре духа, которые были во время зарождения мира. Все остальные — их дети и внуки, хотя и не в том понимании, что у людей». Мои эльфы используем в магии духов внуков от внуков внуков первородных фей». «А господин Арк?» «Понятно, это было необычно. Даже в таком поколении они расправлялись с монстрами. Можно было представить силу тех, от кого они произошли». «Итак, уничтожьте это чудовище!» Сказал Арк, и четыре сферы полетели к бегемотам, а потом выпустили свою силу. Огромное пламя, способное обратить всё в пепел. Мощная волна, напоминающая цунами. Безжалостно разрезающий все торнадо и невероятно твердое копье из руды. Все это одновременно обрушилось на бегемота. На миг все звуки пропали, но меня удивило. Духи, не люблю их. Мне показалось, я услышал недовольный голос Фалина.